Михайла, ты как? Алексей заботливо склонился к книжной н о й п о с т е л и Дядя Корней, может, не будем парня мучить. Пойдем в другом месте поговорим. Михайла, ты как? повторил вслед за Алексеем дед. Мишка по тревожному тону деда понял, что нужен сотнику, как говорится, п о з а р е з По видимому, тот не мог сам найти достойного выхода из сложившейся в селе ситуации. Решение уже было принято и озвучено. Отступать к о р н и ю было некуда. Но против этого решения выступили достаточно серьезные силы: староста, обозный старшина и один из десятников. Самая же с к в е р н а е заключалась в том, что исполнение решения затягивалось уже в течение нескольких дней. Явная слабость, демонстрируемая сотником. Все хорошо, деда. Не беспокойся. Просто мне вставать пока не надо. А так все хорошо. Ну-ну. <смех> дед внимательно, словно ожидая какого-то знака, в с м о т р е л с я в лицо внука. Хорошо, значит. Ну и ладно. Мишка повел глазом в сторону Алексея, а потом выставил подбородок в сторону двери. Дед сигнал понял правильно. Лех, чего это не Квас, у не Лавра? Сходи-ка, шугани их всех там. Долго мне еще ждать-то? Как только Алексей вышел, дед сразу же взял быка за рога. Что надумал книжник? Деда, торопливо заговорил Мишка, н е н е я одну умную вещь сказала. Мы же уже сотню лет местных девок замуж берем, получается, что ратное считай, совсем по г о р ы н е м в родстве. Представь себе, что мы просто самый сильный род в округе. Ну и что? Есть же старые обычаи, когда неугодную жену отправляют обратно к родителям. Не по-христиански, конечно, но портить отношения со в с е й о к р у г о й Нам сейчас никак нельзя. Надо отпустить местных баб с честью, не на одной телеге, а со всем имуществом, сколько забрать с собой смогут. Проводить до д о м у и еще отступного какого-нибудь дать. Обычай есть, верно? Ладно, переговорю с Ниней, может подскажет чего. А с бунтарями как? А нету никакого бунта, деда. Тебе не грубили, не угрожали. Бабам, которые в ратном родились, идти некуда, родни в округе нет. Аристарх и пятый десяток тебе сами выход подсказали. Тех, кого возьмут на поруки, можно не выгонять. Твое дело принять поручительство или не принять, да условиями его вставить. <coughs> Это верно. Тем, кто здесь родился бы тизганными, н смерть. т е д на некоторое время задумался. Поручительство говоришь? Действительно, смерть. Здесь о д и н о ч к и почти не выживают. За спиной обязательно должен кто-то быть. или род, или князь, или боярин, или какая-нибудь община. тому, за кого некому заступиться, есть только две дороги: смерть или рабство. только деда поручительства от одного человека принимать нельзя. или от десятка р а т н и к о в или от обоза. договорить мишка не успел, вернулся Алексей. пропустил горницу х о л о п к у несущую кувшин с квасом и сообщил. Демьян сказал, что лавр сейчас подойдет. У него в кузни что-то неотложное было, но уже закончили. Только у м о е т с я и сразу сюда. Дед в ответ лишь рассеянно кивнул, видимо, обдумывал Мишки на предложение. Блин, не во время Алексею Демка подвернулся. Сходил бы до кузницы сам, мы бы с дедом все обсудить успели. Михаил, о пока Лавр не пришел, хочу тебе кое-что объяснить. Алексей придвинул свободную лавку поближе к Мишкиной постели и присел, слегка склонившись к р а н е н о м у Мишка напрягся в ожидании продолжения разговора о том, как они все могли бы лежать зарезанные, но отцов приятель молодости завел речь совсем о другом. Если еще когда придется отодвигать занавеску или еще что-то и такое, зачем может быть опасность? Никогда не делай это рукой. Отодвигай это оружием или чем-нибудь другим, если найдется, и сразу же шаг назад или в сторону. Тогда тебя никто вот так, как Марфа, врасплох не застанет. И еще одно: если не видишь, что впереди, никогда не двигайся с поднятой головой. Лучше сделай так. Алексей набычился и посмотрел на Мишку из подлобья. Тогда и глаза убережешь, и в случае нужды сразу будешь готов ударить вора шлемом в лицо. Верно, Леха. Включился в разговор дед. Эх, учить парней еще и учить, а мы их в дело сразу. Нет худа без добра, дядя, корми. Теперь все знают. Чуть что и полсотни твоих волчат, кого хочешь порвут. <кхе> Дядь Лёш, а я в одной книге шлем с козырьком видел. Забросил пробный шармишка. Такой еще лучше глаза защитить может. Шлем с чем? Сразу же заинтересовался Алексей. с козырьком. Мишка приставил ладонь к о з ы р ь к о м Мишка п р и с т а в и л ладонь Колбу, как Илья Муромец на картине Васнецова. Железная п л а с т и н а такая, к шлему приклепывается спереди, а сквозь нее штырь железный пропущен сверху вниз. Мишка просунул указательный палец второй руки сквозь пальцы ладони, представленной Колбу. Он лицо от поперечного удара защищает. Интересно, слыхал дядь Корней? Алексей обернулся к деду. С такой штукой можно стрелы в лицо не бояться, они же навесом летят. Ага, ты его слушай, слушай. Он в книгах такого начитался, что иногда ум за разум заходит. Слушай, ш ь и не знаешь, то ли он бредит, то ли ты сам с ума сходишь. Кхе, но польза бывает иногда. А что за книга? Почитать бы. Алексей похоже заинтересовался всерьез. Где ты ее взял, минь? И этот туда же. Дед возмущенно в с п л е с н у л руками. Куда в о з девать только, книжники! Не скажи едят корни. Знавал я книжников, большая польза от них может быть, хотя и зауми всякой тоже предостаточно. И книги, и книжники разными бывают. Ах, Дед отмахнулся, как от мухи. Ну скажи на милость, зачем м и х а й л о это нам сейчас рассказал? Я понимаю, пошел бы клавру сделал и б ы один такой шлем на пробу. Испытали бы его по всякому, тогда и ясно стало бы, есть польза или нет. А так поговорили, поговорили и все. И где польза? Так я с Лавром поговорю, дядь Корней. Хорошая же вещь может получиться. Прямо сегодня и поговорю. Может п о л у ч и т с я а может и нет. Михайла с Лавром однажды косил куконную измыслили. Тоже поначалу показалось, что хорошая вещь, а потом дед безнадежно махнул рукой. Сами они между собой договарятся, Лёха, оба на выдумки горазды. Вот сделают, тогда посмотрим. Да, Михаил ещё сколько лежать будет? Уперся Алексей. Так и ждать, пока он поправится. Дядь Лёш, скажи, чтобы мне воску принесли, я вылеплю, а ты Лавру покажешь. И что же вы мне показать хотите? Лавр вошёл, поглядел п р и с у т с т в у ю щ и х и обратился к Мишке. Ну как, племяш, оживаешь? Опять что-то придумал? Тону Лавра был вроде бы вполне доброжелательный, но смотрел он на племянника как-то криво. Ответить Мишка не успел. Дед возапил, как будто увидел явление Христа народу. Наконец-то! Слава тебе, Господи! Лавр к о р н е е в и ч пожаловал и добавил в ответ на удивленный взгляд сына: пока тебя дождешься, борода до да пупа вырастет. Батюшка не бросить плавку было. Ладно, ладно. Пришел и слава богу. Садись, слушай. Дед расправил усы и внимательно оглядел каждого из присутствующих, особенно долго задержавшись глазами на внуке. Мишка совершенно не кстати заметил, что к принесенному квасу дед так и не притронулся. Ой, нервничает лорд Карни, но виду не показывает. Хотя нервничать должен бы Алексей, впервые на семейный совет допущен, хотя и не родич. Не мой, например, гораздо ближе нам, фактический член семьи, а его не позвали. Его мнением дед почему-то вообще не интересуется. Интересно, почему? Как-то я раньше об этом не задумывался. Значит, так, начал дед. Бунтовщиков мы перебили, но неприятности у нас на этом не закончились. О них поговорим после, а сейчас давайте-ка разберемся. Все ли мы в ту ночь правильно сделали? Три убитых, пять раненых, хотя было нас шесть десятков против семнадцати. Счет паршивый, если бы мы так всегда воевали, нас бы уже давно никого в живых не было бы. Почему трое убитых? удивился Лавр. Девчонок в сарае только двое было. Григорий сегодня умер. Дед перекрестился, следом обмахнули себя крестом и все остальные. У Михайлы в младшей страже второй убитый случился. Давай, к а л а в р у х а с тебя и начнем. Что видел, что понял, что было не так, что надо исправить? Так я батюшка от кузни почти ничего и не видел. Тону Лавра был оправдывающимся, словно он знал за собой какую-то вину. Когда к с а р а ч и к у подошел, вы с Лехой Семена уже добивали. А на двор кустину я и вообще к шапошному разбору поспел. Как раз Алексею ребят чему отбирал. А ты в доме ш у м е л всех порубить грозился. Ничего не видел, чего-то не слышал и ничего не сделал. Ничего. Мы четыре мужика без царапинки, а детишки убитые да пораненные. Тебя с а н д р ю х а й вроде как и не было. Мы с Лехой вдвоем одного семена уложили, да еще Леха двоих из Лука подстрелил. В четвером, троих из семнадцати, а детишки четырнадцать. Лавр потупился и начал медленно наливаться краской. Алексей неловко повел плечами и тоже опустил голову. А дед продолжал обличать. Как бабам под подолы лазать, так тут ты шустрый. А когда дело доходит, м и к и н а микиной. Молчишь? Ну и молчи, все равно ничего путного не скажешь. Леха, твоя очередь. Что сказать можешь? Не тому и не так учили ребят, к о р н е е и ч Вооружили их тоже неправильно. Теперь-то задним умом понятно, но думать, конечно, раньше надо было. Прости уж, никогда раньше мальчишек не учил и тем паче в бой не водил. к а ь с я в церкви будешь. Дело говори. Я всех ребят расспросил. Вот видишь, Лавруха, в стрелял дед. Расспросил, а ты не знаю, не видел. Давай дальше, Лёха. Я всех ребят расспросил, продолжил Алексей. Получается, что они точь-в-точь -точь повторили то, что делали на последнем учении. Сначала стреляли через забор, потом вышибли дверь, а потом уже в доме схватились в рукопашную. Но на учении-то у них болты без наконечников были, поэтому они нас с копом и дожимали. А у Устина в доме этого делать было не нужно. Болты-то боевые были. Сашку с Рогатиной они могли бы д о себя и не допустить, но не подумали, схватились за кистями. Потом и Григорий и Марк. Михаиле про его ранение я уже все объяснил, ты слышал, Корнея г е ч А Роська сам дурак и себя и Яньку поранил, причем Яньку тяжелее, чем себя. Так что учить и учить. И первое, что надо им внушить, что их сила в расстоянии. Не допускать в о р о г а до себя, бить издали. Пока в возраст не войдут, пока силы и умения не наберутся, знаешь, д я д ь к о р м и я бы у них кистини вообще отобрал бы. Все верно. В меня на у ч е н и и раз двадцать попали. Если б не доспех, все кости переломали бы, а я все палкой махал. Да, неправильно учили. А кистини отбирать не будем, сам знаешь, в бою любая мелочь выручить может. Могут пользоваться, пусть при себе имеют. Что ты там еще про вооружение говорил? Я про щиты, ответил Алексей. Обычный щит для пацанов тяжел, половецкий кожаный. От стрелы не защищает. Но видел я однажды вязовый щит. Просто кругляш о т п и л е н н ы й от бревна, обхватов полтора, а толщиной пальцев два. У вяза древесина такая, что так просто не расколешь. Стрела в нем вязнет, особенно если не прямо, а чуть в кость попадает. И не тяжело, и довольно надежно. С близкого расстояния да из мощного лука, конечно, пробьет, но не всегда же в упор стреляют. Вот таких щитов надо младшей стражей наделать. Силушки поднакопят, тогда можно будет умбоны добавить, потом окантовку железную. Так глядишь и п р и у ч и т с я потихоньку. Молодец, Леха, дело говоришь. м и х а й л о слыхал? Слыхал, деда. Польза будет непременно, только пилить нам учимся. з д е ш н и е пилы Мишка видал, с п л о ш н о е мучение. Либо небольшая лучковая пила, ничего особо толстого не перепилишь, либо просто очень длинный нож с п и л о о б р а з н ы м лезвием. Подступиться с таким инструментом к полутора обхватному вязу даже представить тошно. Пилу двуручную изобрести что ли? Чего я тогда с косилкой вылез? Простейших в е д вещей нет. Совковые лопаты, железных вил, тачки, дрели. Хотя для дрели патрон нужен, а тачку где-то я читал. Вольтер придумал. Анекдот, если вдуматься, великий гуманист изобрел инструмент, ставший символом катарги. О чем думаю? Нет, точно меня на с т е н а грибочка м и т р а в а н у л а Так, теперь ты, Михайла. Дед вперился во внука внимательным взглядом. Что к сказанному добавить можешь? У меня еще двое убитых могло быть. Один сам виноват, медленно двигался, а второго я не на место поставил. Моя вина. С тем, что нам еще учиться и учиться, я согласен, но только, деда, я вот что спросить хочу. А надо ли было с Семеном так долго возиться? Да ты что? Скинулся Алексей. Мы же и девчонок спасали. Девчонок было не спасти, потому что у вас времени не было. Семену только два раза м е ч о м махнуть и все. Мишка так и ждал, что Алексей вот-вот оборвет нахального пацана, взявшегося поучать взрослых, но тот молчал и слушал внимательно. Зачем было самим лезть? У вас под рукой три десятка стрелков было. Кинули бы в сарай огонь, чтобы осветить. Пол земляной, пожара бы не случилось. А д е в ч о н к и Семёна болтами и стыкали бы, вы бы и глазом моргнуть не успели. Тем более, что стенки жирдены и прямо сквозь щели можно было стрелять. Уел, поганец, Лёха, мы-то с тобой тоже надурили. Не надурили, дядя Корней, просто привычки у нас нет. К тому, что стрелки за спиной. А м и х а й л о прав, в темноте, да в тесноте, Семён кого-нибудь из нас запросто зацепить мог. Молодец, Михайла, соображаешь. Респект. Сэр Майкл от крутого убийца комплимент п о и м е л и Я не к тому, чтобы п о п р е к н у л дядя Лёша, просто учиться не только нам надо, но и вам, как правильно младшую стражу в бою использовать. И это верно. Ну и внук у тебя, Корнея Геч. Знали бы вы, мистер Алекс, сколько раз дед уже это слышал. Сейчас скажет: так воспитываем помаленьку. Ты, Лёха, не очень-то его нахваливай. И так слишком много о себе воображает. Опля, цилиндр, смокинг, все идут на бал. На заднем плане в лужу я упал. Педагогика великая наука, а лорд к о р н е й пророк ее. Ладно, с первым делом понятно. Подвел итог дед. Михайла в убитых и раненых не виноват. Ребят надо учить дальше, самим нам тоже надо. Думать. Теперь второе дело. Что будем с бунтовщиками делать? С какими бунтовщиками, батюшка? Лавр все время просидевший молча, наконец подал голос. Всех же перебили. Какие еще т о бунтовщики? А то, что они моему приказу противятся, не бунт по-твоему? Они не противятся, батюшка. Они справедливости хотят. Ага. Я значит несправедлив? Но это надолго. л а в р о д е д похоже, сегодня выстирать, выкрутить и высушить собрался. А я, значит, в убитых и раненых не виноват. Сам не т е л ь н о что-то. Роська и Иан явно по глупости травмировались, но за них мне ни слова у п р е к а И это лорд Корней, который к а ж д а я л ы к а в строку вставить умеет. А две девчонки, которых прямо таки отдали на убой. А то, что только один конь оседланым оказался. И бегство части заговорщиков никто вообще не предусмотрел. в 6 с т с т в о л о в мы должны были всех на месте положить. н о двор простреливался, а у л и ц т о нет. Можно же было десяток полтора стрелков устроить так, чтобы никто от нашего подворья живым не ушел бы. Да не, не любит начальство свои ошибки обсуждать, что там, что здесь. Значит, пойти и поговорить, так, Лавруха? Так, батюшка? Хорошо. Что ты, Лёха, скажешь? Бунт выжигать корнем. Алексей решительно рубанул воздух ладонью, чтобы никто и помыслить не мог сотнику противиться. Я у себя в сотне не знаю, что было у тебя в сотне, перебил дед. Но сюда ты приехал один для того, чтобы спрятаться. А я никуда и з р а т н о г о сбегать не собираюсь. И сотня моя не такая, как была у тебя. Так и я о том же, Корнея Гейч. Любое неповиновение. Понял, понял. Короче, истребить всех, так? Всех, кто не подчинится, так. Угу. Сурово. Ну, а ты, внучек, что скажешь? Что деду надо? Я же ему все уже сказал. Лавр предлагает договориться. Алексей продолжить силовые действия. И то и другое плохо. Пойти на попятный, проявить слабость. Один раз дашь слабину, другой, а потом уже и не остановишься. И логика действий нарушается. о д н и х перебили, другим поддаемся. Ну и принимать предложение Алексея тоже риск. Все родное может против нас восстать. Дед и сам это все прекрасно понимает, но чего ж он от меня то хочет? Давай посчитаем, деда. Начал Мишка, стараясь уследить за реакцией деда на свои слова. Сейчас у нас осталось меньше шести десятков ратников, значит, люди тихо на десяти н а от всех. Наплевать, перебил Алексей. Зато порядок наведем. А людей я тебе, Корней Агеевич, приведу, хоть сотню. Видишь ли, Алексей Дмитриевич, н и ш к а старательно избегал даже намека на сарказм. Это будет уже твоя сотня, а не Ратнинская. У нас вообще не принято чужих в сотню принимать, а еще у нас не принято плевать на своих людей. Алексей собрался что-то сказать, но Мишка нахально остановил его жестом и продолжил: "Ты прости, дядя Лёша, но я ещё не закончил. Кроме десятой части р а т н и к о в нам придётся ещё и старосту, как ты сказал, истребить. За что? За то, что он свою дочь защищает." Мишка намеренно ударил в больное место Алексея. Удар достиг цели. Алексей скривил рот и опустил глаза. Лавр покосился на Мишку как-то непонятно, не то с осуждением, не то с одобрением. Дед едва заметно кивнул внуку. А еще есть обозный с т а р ш и набурей, убить его за то, что он церкви дом б у н д а в щ и к а подарил. Каждый ратник нашей сотни хоть раз д о л е ж а л у бурея в обозе р а н е н ы й Неужели никто за обозного с т а р ш и н у не вступится? А еще есть в о л х в а б о я р ы не древнейшего рода г р и д и с л а в а всеславна. которой княгиня Туровская через меня поклон передавала. На моей памяти она впервые вратная приехала и просит о том же самом, что и настоятель наш отец Михаил. Деда, а ты помнишь, чтобы волхва вратная когда-нибудь приезжала? При известии о том, что княгиня передавала поклон Нинеи, брови деда изумленно полезли вверх, но на вопрос Мишкин о ответил без задержки: ни разу и не слышал о таком никогда. Значит, продолжал Мишка, для г р и г и с л а в ы все славный, это очень важно. На волхву, которая все п о г о р ы н е против нас поднять может, тоже наплюем. Ну, как знаете, глухо произнес Алексей, ни на кого не глядя. Я здесь недавно, вам видней. Мишка, насколько получилось одним глазом, вопросительно глянул на деда. Тот вопрос понял и чуть заметно качнул головой в сторону Лавра. Ага, п р е д л о ж е н и е Лавра тоже т р е б у е т с я прокомментировать. А идти разговаривать с людьми т и х о н а я думаю, сотнику не вместно. Захотели бы поговорить, сами бы пришли. Они же сидят и ждут решения сотника, не разговоров, а решения. Эх, Михайла, дед с м о р щ и л с я словно съел что-то на редкость противное. Наговорил, наговорил. Разве что л ё х е тебя интересно слушать было. Вечно ты так, слов много, а дело... Что предлагаешь-то? Ну, старый хрен, на кой тебе весь этот спектакль? Ведь знаешь же, что я предлагаю. Стоп, зачем-то деду это все нужно. Просто так он ничего не делает. Хоть бы знак дал какой. Ладно, трендеть не Мишки в о р о т и т ь Во-первых, предлагаю б л ю с т и достоинство сотника и никуда ни с кем разговаривать не ходить. Мишка глянул на деда, тот слегка опустил веки. Во-вторых, предлагаю уважить просьбу волхвы. Война с лесовиками нам не нужна. Тем более, что никто нас с этим не попрекнет, потому что отец Михаил просит о том же. Мишка снова посмотрел на деда и опять получил едва заметное одобрение. Все вместе означает не валить всех бунтовщиков в одну кучу и разобраться с каждой семьей в отдельности. Кстати, и с семьей Пимина тоже, потому что с него все и началось. Общее решение сотника нет о меняется, а как его применить каждому семейству в отдельности, сотнику указать имеет право всегда. Пользуясь тем, что Лавр и Алексей смотрели на Мишку, дед хитро подмигнул внуку левым глазом, от чего шрам на его щеке шевельнулся, как живой. Так вот в чем дело, понятно, для чего деду весь этот спектакль понадобился. Дед в б и в а е т Алексея в реалии жизни р а т н о г о как неподходящий фрагмент. пазл. Алексей действительно выпал совсем из другой мозаики, значит, надо что-то обрезать, а что-то добавить. Дед дал п о т е н ц и а л ь н о м у з я т ю Из песни слов не выкинешь. Присмотреться, а потом м о р д об стол. А чтобы чувствительней получилось, загасил на время лавра. Пусть Алексей элементарные вещи. и з у с т мальчишки услышит. Так обиднее, но и запомнится лучше. Алексей. Сам того неведая тут же подтвердил Мишкины мысли. Ну и говорлив же у тебя внук, дядя Корней. Сказано было с досадой, но и некоторое одобрение в тоне Алексея тоже присутствовало. Однако явной глупости я не услыхал. Что решишь т о господин сотник? Кхе. А если бы м и х а и л о я в н о й глупости болтал бы, так я его испрашивать ни о чем не стал. А решу я так. Баб, который родом из погорынских родов, верну родителям с отступным, как это по старинным о б ы ч а я м водится. н и н е м н е в этом советом поможет, чтобы о б и д н а нас не было. Баб, который родом из Ратного. Дверь открылась и в горницу заглянул Нимой. Дождался, пока дед обратить на него внимание, и сначала, указав себе за спину, сделал пальцами такое движение, как будто заплетает себе ус в косичку. Лука приехал. Немой кивнул и потыкал себе указательным пальцем в щеку. И Лёха рыбой. Немой снова кивнул. А нигде. По домам поехали. Ещё один кивок. Ну, пусть отдохнут с дороги, а вечером ко мне. Ступай, Андрюха. Так, други е любезные, на чём я остановился? На бабах, которые родом из Ратного. Напомнил Мишка. Да. Ежели баб, к о т о р ы е родом из Ратного, кто-то захочет на поруки взять, как жену Николы или дочку аристарха, я противиться не стану. А тех, за которых никто поручиться не захочет, вон. Вот такое мое решение. в о л я т в о я дядя Корней, но любое решение силой должно быть подтверждено, упрямым тоном произнес Алексей. Иначе еще неизвестно, как его выполнять станут. А ты думаешь, зачем я своих бояр вратное вызвал? Ни Лука, ни р я б о й ни в бунте, ни в его подавлении не участвовали, а их десятки сейчас у нас самые сильные. Завтра с утра соберем сход. Лука с р я б ы м своих людей приведут, конно и оружно. Да его пацанов. Детки внул на м и ш к у Где-нибудь рядышком поставим, чтобы видно было. Вот и будет подтверждение силой. Быть посему. Примите мои поздравления, сэр. Вы п о ж а л о в а н ы в тайные советники. Согласно Петровской табели о рангах, чин соответствует званию генерал-лейтенанта, при условии, что воевода корней канцлер. Бешеная карьера уездного масштаба.